26 ноября. Начало эпохи крестовых походов в 1095 году. Так хочет Бог. 26 ноября 1095 года папа Урбан II по завершении Клермонского собора, сказал речь, обращенную к знати и духовенству. Ею открылась эпоха крестовых походов. «Так хочет Бог!» — кричали слушатели после каждого обещания, а список посулов был внушителен. Тем, кто отправится в поход на Иерусалим, отпустятся грехи, простятся долги, крепостных освободят от зависимости, богачей от налогов... Павшим гарантируется загробное блаженство, а выжившим достанется земля, текущая млеком и медом. Папа чутко сочетал сугубо материальные стимулы с призывом помочь страждущим братьям-византийцам, которых измучили набеги сельджуков. Момент для выступления был выбран идеально. Мусульмана слабили междоусобицы. О причинах походов спорят много. Тут и экспансия на восток, и жажда наживы, и необходимость чем-то занять безземельных рыцарей, младших сыновей. К христианству все эти мотивы отношения не имели, но рыцарство не умеет сидеть на месте. Так хочет Бог. Первым в поход вышло простонародье, во главе которого шел прославленный проповедник Аскет Петр Пустынник, известный тем, что не брал в рот даже хлеба, а только вино и рыбу. Численность первого похода по разным источникам составляла от 30 до 50 тысяч. До Иерусалима из них дошло несколько сотен. Шли они с женами и детьми в оккупации из рабства так вместе. Провиантам не запаслись, полагая, что кормить будут по дороге, как паломников. Оружия не имели, поскольку кони вооружения стоили больше любого крестьянина с домочадцами. Четверть разношерстного сброда была перебита в пути мирными жителями Болгарии и Венгрии, не желавшими обеспечивать крестоносцев продовольствием. Прочие дошли до Византии, император которой, Алексей Камнин, как раз и просил папу Урбана II о помощи против сельджуков. Помощь пришла и стала шататься по Константинополю, добывая себе продовольствие и грабя кого попало на правах союзников. Камнин испугался и переправил их через Босфор в Малую Азию, где они и были перебиты сельджуками. Несколько тысяч человек обоего пола были захвачены в рабство. Молодежь, потому что за средний возраст давали на рынках сущие копейки. Еще несколько сотен сумели бежать обратно в Константинополь, в том числе чудесно спасшийся аскет Петр Пустынник, вообще имевший способность чудесно спасаться. Там они стали ждать, пока подойдут рыцари. Рыцари в это время интенсивно мочили евреев, поскольку именно евреи наряду с мусульманами считались главными врагами христианства. Немцы и французы, во главе с Готье Нищим, прозванным так за стремительное разорение, отправились вовсе не в Иерусалим, а в прямо противоположную сторону, на север Германии, где устроили массовые погромы, предлагая евреям на выбор смерть или крещение. Под давлением своего войска Готье Нищий, он же Вальтер Галяк устремился таки в Константинополь. После переправы через Босфор Гатье был разбит и убит в первом же бою. Вероятно, он и сельджуком предложил на выбор, крещение или смерть, и они обиделись. Дальше подтянулась аристократия, и Петр Пустынник воссоединился с войсками Готфрида Бульонского, того самого, который вскипел бульон, течет во храм. С. Райч. В Константинополе аристократы поклялись Алексею Камнину, что все взятые ими в пути города будут переданы Византии. Он им, конечно, не поверил. Ладно, переправились. Поход начался в апреле, а в Азии они оказались на пике лета. Люди и лошади сотнями гибли в переходах от жары. Первой на их пути лежала богатая Никея. Осада ни к чему не привела, с суши они ее отрезали, а со стороны Асканского озера никак. Стояли под городом полгода, теряли людей, в общей сложности около трех тысяч. Наконец Камнин отправил им на помощь флот во главе с Мануилом Вутумитом, которому никейцы предпочли сдаться, понадеявшись на защиту византийского императора. Что до крестоносцев, рассчитывавших пограбить город и пополнить запасы, византийцы разрешили им посещать город группами не более чем по десятку человек. В компенсацию за страдания, правда, им выдали никейских лошадей. Разобиженные на камнина, они пошли дальше. Раз уж вышли, надо двигаться, так хочет Бог. Осадили Антиохию, но ввиду ее огромности и своей малочисленности контролировали не больше четверти периметра, так что в осажденном городе провианта хватало, а вот осаждающие жестоко страдали от голода и начавшихся холодов. Началось дезертирство, а со временем и людоедство. Пламенный оратор Петр Пустынник удерживал рыцаря от бегства, пока мест сам не спасся чудесным образом, то есть не удрал. Но его изловили и вернули. В рядах крестоносцев свирепствовал тиф, они умирали тысячами. Вдобавок крестоносцы поссорились с византийцами, подозревая их в сговоре с сельджуками. И византийский полководец Татикий, сбежал обратно в Константинополь. Баймунд Таренской сговорился с армянином-оружейником, обиженным на антиохийского правителя Ягисиана и решившимся в отместку пустить христиан в город. Баймунд желал владеть Антиохией единолично и наврал остальным графам, пусть, мол, каждый пробует склонить стражек к предательству, кто первый склонил, того и город. Сам он, однако, обо всем уже договорился с оружейником, и когда крестоносцы капитально вырезали Антиохию, провозгласил себя ее хозяином. Для поднятия духа войска монах Пьер Бартолеми заявил, что ему было видение, и что именно в Антиохии спрятано святое копье, которым был пронзен Спаситель. Тут же обнаружилось и копье. Монах поведал также, что ему явился святой Андрей, и потребовал, чтобы крестоносцы перед осадой Иерусалима пять дней постились. Все были до того голодны, что восприняли рекомендацию святого Андрея как издевательство. Многие усомнились в подлинности копья и потребовали, чтобы Бартолеми прошел Ордалию, испытание огнем. Он согласился, получил жестокие ожоги и умер через две недели. Мало им было голода и тифа. Лишь три года спустя после начала похода, 7 июня 1099 года, Воины достигли Иерусалима. Сначала решено было устроить крестный ход вокруг осажденного города. Затем крестоносцы договорились, что каждый получит в собственность, сколько сможет захватить. И 14 июля начался беспрецедентный по жестокости штурм, продолжавшийся двое суток. На рассвете 16 июля город пал, и в нем началась такая резня, о которой очевидцы и годы спустя вспоминали с ужасом. По одним свидетельствам крови было по щиколотку, по другим она доходила до стремян. Вместе с сарацинами было вырезано и все христианское население. Главой Иерусалима был провозглашен Готфрид Бульонский, умерший, по слухам, от холеры, через два месяца. По другой версии он погиб при осаде Акры. Через две недели после взятия Иерусалима умер папа Урбан II. А вот Петр Пустынник в очередной раз чудесно спасся, мирно вернулся в Пикардию и основал там монастырь, настоятелем которого и умер в 1115 году. Вот так оно все было, с кровью, грязью, глупостью, перетягиванием побед, своими и чужими предательствами, сговорами, нарушениями клятв, чудесными спасениями, бегствами — вырезанием сарацинов и христиан, стариков и женщин, и при желании не составило бы труда написать именно такой эпос о крестовом походе, а вовсе не освобожденный Иерусалим Тасса. Но Европа построилась на мифе о героическом спасении христианских реликвий, на легендах о подвигах рыцарства и коварстве неверных. А что ж, дома было сидеть, гнить, надо двигаться, идти, завоевывать, Так хочет Бог, который наделил человечество вечной жаждой идеала, убийства и гибели за этот идеал. И над кровью и грязью крестовых походов воздвиглось светлое здание нынешней Европы, куда так стремятся все варвары мира. Вот почему я думаю, что русский крестовый поход XX века, поход за справедливостью и братством, вдохновлявшийся великими идеалами, И людской тупостью и злобой еще войдет в историю как великий прорыв и не миновать нам лет через двести своего героического эпоса. Если, конечно, мы хотим, чтобы на месте нынешней России было что-нибудь вроде Европы, а не выжженная земля. Всякий поход за идеалами можно объяснить властолюбием или корыстью. Всякая экспансия оборачивается великой цивилизацией. Так хочет Бог. Христианский ли это Бог, не знаю. Но другого здесь нет».